Глава 4. Он, однако же здесь вовсе не мистер Уентворт, бывший священник в Манкфорде, как могло это показаться, но капитан Фредерик Уентворт, брат его, который участвовал в битве при Сан-Доминго, тогда же произведён в капитаны, но не сразу определён в службу. Летом 1806 года оказался в Сомерсетском графстве. и не имея в живых своих родителей, на полгода обосновался в Макфорде. В то время был он блистательный молодой человек, прекрасный собою, с высокой душою и умом. А Эн чрезвычайно хорошенькая девушка, способная чувствовать и наделённая сверх того скромностью, вкусом и благородством. И половина этих совершенств легко да стала бы, может, статься, ибо ему нечего было делать.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 такой холодностью, что не оставил дочери ни малейшей надежды. Он счёл союз неравным и унизительным, а леди Рассел, хотя её гордость была более умеренна и более извинительна, тоже опечалилась выбором Энн. Энн Эллиот с её славным именем, красотою, умом и в 19 лет погубить себя, в 19 лет связать судьбу с молодым повесой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 И достаться первому встречному без средств, без связей, да на погубит с ним свою молодость в вечных заботах, тревогах, в унизительной зависимости. Нет, не бывать этому несчастью, если доброе вмешательство дружбы, если представительство той, что любит Н почти как мать и имеет над нею почти материнские права, сумеют его отвести. У Габидано Энтворта не было состояния. Он был удачлив в службе, но легко тратил то, что легко ему доставалось, он ничего не накопил. Однако ж он не сомневался, что в скором времени разбогатеет. Полный огня и рвения, он знал, что скоро получит он корабль, и новое его положение обеспечит ему всё, к чему он стремится. Всегда он был счастลิвец. Он знал, что счастье и впредь ему не изменит. Самой горячности этого убеждения и живости, с какой он его высказывал, было довольно для Энн, но иначе судила леди Рассел. Весёлость его и бесстрашие ничуть её не восхищали. Напротив, они в её глазах только умножали зло. Он казался ей из-за них ещё опасней. Умён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 А в утешении была у неё большая нужда, ибо ко всему он не верил ей, с ней не соглашался и был горько оскорблён таким решительным отказом. Почти тотчас он уехал. Всего несколько месяцев длилось их знакомство, но сколько месяцев ещё страдала Энн сожаления и тоска омрачали ей все развлечения юности. И она надолго погасла и паникова. Уже больше 7 лет прошло после печальной и достопамятной этой истории. И многое стёрло время, быть может даже почти всю роковую привязанность. Но время оставалось единственным её лекарем. Не были в помощь ему ни перемены мест, исключая поездки в бат вскоре после разрыва, ни новый, более широкий круг знакомств. Никто из тех, кто появлялся в Киленче, не выдерживал сравнения с Фредериком Вентвортом, каким он оставался в её памяти. Новое чувство, единственно верное, счастливое и надёжное в эту пору жизни средства, было невозможно при возвышенности её мыслей, при её взыскательности и узости общества, её окружавшего.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 Леди Рассел не знала, однако, главного, чем руководилась в своем поведении Энн, ибо этого пункта она никогда не затрагивала в разговоре. Но Энн в 27 лет думала иначе, чем склонили ее думать в 19. Она не обижалась на леди Рассел, не казнила и себя за то, что тогда ее послушалась. Но зато она знала, что прибегни теперь к ней самой, какая-нибудь юная особа в подобных обстоятельствах. Уж она бы ей не посоветовала ни замедлительных и верных мук ради неверного будущего блага. Она поняла, что какими бы ни взгодами не грозила ей холодность родных, какими бы тревогами не пугала его поприще,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 Все самые пылкие надежды его, все самые смелые расчеты оправдались. Ум его и рвенье словно угадали и проложили его счастливую стезю. Очень скоро после их разлуки он определился, и все, что обещал он ей, все сбылось. Он отличился, снова был произведен, и теперь при его удачливости составил уж верно состояние.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 и радостную веру в будущее против пугливой осторожности, словно бросающий вызов благому провидению. В юности вынудили её быть благоразумной, а в годы более зрелые она сделалась мечтательницей, что так естественно при неестественном начале. При всех названных обстоятельствах, в воспоминаниях и чувствах Известие о том, что сестра капитана Вантварта верно поселится в Киленчи, не могло не вызвать вэн прежнего волнения. И понадобилось ей ещё много бродить и много вздыхать, чтобы постепенно успокоиться. Долго ещё потом повторяла она в душе, что всё это безумие и невозможно, пока совсем не овладела собою и не сообразила наконец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 нежели отец или Элизабет. Она отдавала должное ее добрым чувствам. Но чем бы ни вызывалась эта странная забывчивость, важно то, что все трое одинаково ее выказывали. И на тот случай, если адмирал Крофт и вправду поселится в Килленч-Холле, она снова прибегла к мысли, уже не раз служившей ей утешением, что из ее близких... Прошлой знают лишь трое, и они-то ни единым словом ни о чём не обмолвятся. От него же надо надеяться. Только брат, у которого он тогда гостил, мог слышать о недолгой помовке. Брат этот давно уехал куда-то и будучи человеком благородным, а вдобавок ещё не женатым, едва ли он хоть одной живой душе о том проболтался.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 Рассчитывая на это все, она надеялась, что знакомство ее с Крофтами, к которому, при том, что леди Рассел останется в Киллинче, и Мэри от него всего в трех милях, надо быть готовой, не повлечет за собой чрезмерных неудобств.